Мы очень благодарны вам, сэр, за ваше гостеприимство Да, очень! Не стоит благодарности Я желаю вам удачи и счастья Если вы опять придете в наши края Не забудьте эту маленькую деревенскую школу Мы никогда ее не забудем, сэр Никогда не забудем, как вы были добры к нам Тихий вечер, пришедший на смену дню застал путников среди цветущих полей. Они решили, что сегодня им придется ночевать под открытым небом. Вдруг издали на дороге показался огромный фургон. Это был не какой-нибудь облезлый запыленный Редван, а хорошенький домик на колесах с белыми кисейными занавесками и зелеными ставнями. В раскрытых дверях его сидела весьма солидная, радующая глаз своими размерами леди. Эй, девочка, иди сюда, ближе подойди, еще ближе. Бедняга, кожа до кости, куда же вы на ночь глядя? Мы, мы идем по важному делу. До города еще далеко Садитесь, подвезу Спасибо, вы очень любезны Мы так устали, мэм